«У вас, сударь, — сказал он, — есть верительное письмо ко мне?» «Да, вот оно, Монсеньер», — отвечал молодой человек. Мазарини взял письмо, распечатал его и прочел. «Господин Март Даунт, один из моих секретарей, вручит это верительное письмо его высокопреосвященству кардиналу Мазарини в Париже. Кроме того, у него есть другое конфиденциальное письмо к его преосвященству, Оливер Кромвель.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 Бернуин поспешно вернулся к своему господину, чтобы ввести к нему королеву Генриетту, уже проходившую через стеклянную галерею.